Глава одиннадцатая В коридоре перед раздевалкой меня чуть не сбивает с ног Инга. Проход широкий, но она буквально проходит вплотную, резко, грубо, намеренно задевая плечом. «Не видишь, куда идёшь?» – бросает раздражённо. «Здесь не всех отпускают раньше со смены. Кому-то работать нужно!» «Впервые вижу её такой. Обычно очень приятная девушка». Инга быстро проходит дальше, а я сталкиваюсь взглядом со Светой, которая задерживается на пороге раздевалки. Ты не обижайся на неё, бросает девушка. Она сегодня не в духе, вот и срывается на всех. Мне тоже сейчас досталось. Не обижаюсь, — говорю как есть. Не до обид мне. Мысли совсем о другом. В раздевалке сейчас пусто. Открываю свой шкафчик, начинаю переодеваться. Нужно поторопиться. Крис подъедет. — Варь! — доносится голос Светы. Так задумалась, что не заметила, как девушка вернулась в комнату. — Да. «Вообще, Инга не просто так сорвалась», — говорит Света. «У нас такое не обсуждают, но, в общем, это только между нами». Рассеянно киваю, продолжаю переодеваться. «У них с Джамалом Умаровичем...» — запинается. «Понятно, что для него это все несерьезно было, а Инга себе всяких планов настроила, размечталась. Он потом почти сразу уехал, она его ждала. И вот в первый день на нее ноль внимания. А тебя за свой стол усадил, обед заказал. Такого у нас никогда не было». Нет, ну то есть он, конечно, не раз с женщинами приезжал, просто никогда не обедал вместе с официантками. Снова поворачиваюсь, смотрю на Свету. «Короче, не обижайся», — прибавляет она. «Все нормально, Свет», — говорю, «но думаю, нам не стоит обсуждать начальника». «Это да», — кивает, — «конечно». Перевожу взгляд на свою сумку, начинаю складывать вещи. «Ну я пойду», — замечает Света. «Пока». Закончив собираться, опускаюсь на табурет рядом со шкафчиком. Затылок наливается тяжестью, а виски пульсируют от напряжения. Если бы я могла поменяться работой с сынкой, то сделала бы это прямо сейчас. Но не получится. Телефон вибрирует. Это Кристина подъезжает. Надеюсь, у неё действительно всё нормально. Поговорили мы странно. И когда я усаживаюсь в машину подруги, вижу её лицо, то окончательно убеждаюсь. Нет, что-то явно не то. — Крис, что такое? — спрашиваю. — Ох, Варь! — качает головой. — Тебе придется уходить с этой работы. — Хорошо бы. Я так и собиралась сделать. Но джамалу Марвич не принимает отказы. — Помнишь того вертилу, который ко мне приходил? В первый раз я тебя расспрашивал. Киваю. Открыться знаю, что он еще несколько раз появлялся, уже после моего отъезда. Про меня больше не спрашивал. — Тогда от него отделалась. Но недавно так вышло, что мы снова столкнулись. Начали общаться. — Продолжает подруга. Слово за слово, и выясняется, что это ресторан того мужика, представляешь? Меня как током шибануло. Но, к счастью, он только вечером возвращается. Ты представь, вы могли прямо тут встретиться. Она сокрушенно качает головой и смотрит на меня. В лице меняется, когда видит мой взгляд. Варя. Он раньше приехал. Говорю. Узнал? Спрашивает, будто как и я до конца надеется на чудо. Узнал. Выдыхаю. И как теперь? Заволнованно выдает подруга. Так. Ты, главное, не переживай. Мы сейчас точно что-нибудь придумаем, Варь. Что тут придумаешь, Крис? Он же сам все придумал, как ему надо. Рассказываю про наш разговор. Не знаю, бормочет подруга. Может, как-то через этого вертилу попробовать? Ну, работает же там и, наверное... Она замолкает. Мы обе понимаем. Не вариант. Но тут, в принципе, вариантов не найти. Тупик. Он хочет, чтобы я работала у него дома. Убирала, готовила и вообще постоянно там была. Это невозможно. Конечно, киваю. А слышать ничего не хочет. Ну да, протягивает. Такие слышат только то, что хотят. На конфликт идти нельзя. Нужно спокойно решить, но... Осекаюсь, не представляя, как это спокойно сделать. Попробую ему еще раз все объяснить. Попробуй, кивает Крис. И адрес мне сбрось. Постараюсь тебя подстраховать, если что.